и Д'Артаньян увидал поверх стены, как он полетел стрелой, пригибаясь под низкими цветущими ветвями акаций и кленов. Д'Артаньян еще вчера заметил, что эта тропинка вела в Блуа. «Э-э», подумал Гасконец, — «этот ветреник уже пошаливает. Видно, он не разделяет ненависть Атоса к прекрасному полу. Он не мог поехать на охоту без ружья и без собак».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 А все сижу в том же, при том незавидном чине, не двигуясь ни взад, ни вперед, не живу. Одним словом, я мертв. И вот когда мне представляется возможность хоть чуточку ожить, все вы подымаете крик, это подлец, шут, обманщик, как можно служить такому человеку. Эх, черт возьми, я сам думаю так же, но сыщите мне кого-нибудь получше или платите мне пенсию.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 или напишет, если не поедет туда, и вскочил на лошадь. Планшея, исправный, как всегда, был уже в седле. — Не хотите ли проехаться со мной? — смеясь спросил Рауль и Я еду через Блуа. Рауль взглянул на Атоса. Тот удержал его едва заметным движением головы. — Нет, сударь, — ответил молодой человек, — я останусь с графом.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 «Постскриптум. Поезжайте к королевскому казначею в Блуа, назовите ему вашу фамилию и покажите это письмо. Вы получите 200 пистолей». «Решительно такая проза мне нравится», — сказал Д'Артаньян. «Кардинал пишет лучше, чем я думал. Едем планше, сделаем визит к королевскому казначею и затем поскачем дальше. В Париж, сударь. Париж, и оба поехали самой крупной рысью, на какую только были способны их лошади.